Глава 3. Медведя Райда отыскал. Не для себя, конечно. Всё-таки он уже достаточно взрослый, чтобы спать в одиночестве. Но для малышки ей понравится. Конечно, понравится. Большой, шитый из лоскутов мягкой плюшевой ткани, с глазами-пуговками, что смотрели на Райда по-медвежье внимательно. С печальной улыбкой на морде, с белой манишкой и в чёрном сюртуке, в котором у медведя был на редкость глупый и несчастный вид. На меня похож, правда. Райда медведя обнял. Пахло от него свежей стружкой, ещё мятой, душицей и кардамоном. Наверняка внутри игрушки были спрятаны пакетики с сухими травами. Похож. После некоторого раздумья согласилась Альва. Из этой лавки их не пытались выставить. Их хозяин, сухонький старичок с белыми волосами, которые торчали седым облаком, самолично вынес медведя из подсобки, а ещё кукол представил и кукольный дом обещал привезти. Он говорил с раи до сиплым низким голосом, глаза его слезились, а руки дрожали. В самом магазине было сумрачно, тесно. Полки игрушки на полках, оловянные армии и армии деревянные. Застывшие друг напротив друга, потускневшая медь труб и потерянные барабаны, круглолицые куклы в пыльных нарядах, лошадки-палочки, игрушечные посеребрённые сабли, сокровища, которые больше не были нужны, и от этого становилось не по себе. Нам бы ещё кроватку детскую и погремушек, и ещё браслет на ручку, а лучше два. Райда повернулся к Альве, которая молчала, но держалась рядом и хорошо ему нравилось, когда она была рядом и вовсе не потому, что тварь внутри тоже чувствовала близость стиля, успокаивалась тварь внутри, да просто тварь ей зима навевает спокойные сны, дело не в ней, не в том, что весной быть может случится чудо и райда эту весну переживет, а за ней лето и осень и хрыси в утючу весен лето и осени зим тоже Дело выло, и в том, что она больше не боялась его. У меня племенницам матушка браслеты дарила и колечки всякие крохотные такие. Я их и в руки взять боялся, чтобы не раздавить. А браслеты с узорами разными, вроде цветочки какие-то, и брошки еще. Кивнула, соглашаясь, и в тень отступила. Еще немного и вовсе забьется в самый дальний угол, где скрываются сломанные куклы. Они бы с куклами поняли друг друга, а у Райда не получается. И он диктует список того, что нужно старику, а тот сосредоточенно записывает, выводит букву за буквой и трёт ладонью слезящиеся глаза. Да, оставим, обещает. Лучшим видим. Завтра с утра и доставим. И медведи, если хотите. Нет, медведя Райда не отдаст. С медведем ему спокойней. Теперь куда? Илэ прячет руки в рукава и отступает на шаг. Независимая и безталковая. Теперь, теперь к шире фу заглянем. Ты со мной? Пожала плечами. Рядом держится, близко, но соблюдая одной ей известную дистанцию. Она выглядит почти спокойной, умиротворенной даже. И Райда поверил бы, если бы не взгляд ее, который скользит по витринам. Не вещи она разглядывает за этими витринами скрытые, но отражение охраны. Не надо их бояться. Райда сунул медведя под мышку и свою альву за руку взял. Так и ей спокойнее, и ему приятно. Они просто присматривают и присматриваются. Альвы им не по нраву. Райда чувствуют глухое сырое недовольство, и сама мысль о том, чтобы пригласить кого-то в дом уже не кажется удачной. Я не боюсь. Я разумно опасаюсь. Общество ната на тебе дурно сказывается. Это почему? Хмуришься и ворчишь. Я не ворчу, я разумно возражаешь. Именно. Она всё же подвинулась ближе и пожаловалась. У тебя руки холодные, и можно я на улицу подожду? Нельзя. Райда Ты не хочешь его видеть? Покачала головой. Он тоже тебя. Нет. Ила вцепилась в палец. Нет, он, он просто, я не могу объяснить. Спокойно. Я я спокойно. Почти. Вот именно, что почти. Если хочешь, вообще туда не пойдём. Я потом один съезжу. А я останешься в доме. Без тебя эта мысль определённо пришлась ей не по вкусу. И ле отвернулась, но отражение её в витринах слишком близкое, слишком яркое, чтобы спрятаться, показало гримассу её лица. Я не хочу оставаться там без тебя. Они. Я знаю, ты им веришь, ты. Они твоей крови, рас, но я боишься. Да, выдохнула она. Боюсь. Я я почему-то всего боюсь. И это пройдёт, наверное. Но не сейчас. Я понимаю, что они не тронут меня, что ты запретил. Только мы вместе пойдём сейчас. Ладно. Я не могу на улицу, а могу с тобой. И с тобой лучше. Она ухватилась за эту мысль, которая самой ей показалась внезапной, но вдохновляющей. Да, с тобой лучше. Тем более, что я его знаю. Он неплохой человек, только он здесь всегда был То есть, конечно, не всегда, но раньше мне казалось, что Шерифон как город, часть города, и мэр тоже, и доктор. Представляешь, какая глупость. Ила говорила быстро, пряча своё волнение за этими вот словами, и Райда слушал, сжимал безмолвного медведя, улыбался, потому что кому-то нужно было помнить, каково это вообще улыбаться, и смотрел на витрины, правда, видел в них вовсе не охрану Илы, а саму её Белое лицо, заледеневшее, маска притворной радости, хотя для радости поводов вовсе нет. И сдержать бы ее, но тогда только с кровью, потому как собственное ил лицо не готовы еще открыться. Они, они были, сколько я себя помню, и я думала, что так будет всегда до самой моей старости, лет до тридцати, а то и до сорока. Мне тридцать восемь. Да? Ила остановилась. А старым ты не выглядишь. Я и не старый вовсе. Не обижаюсь. Не обижаюсь. Но так что там с шерифом? Он тоже на чай заезжал. Случалось. Она все еще стояла, разглядывая Райда. Тридцать восемь. Это ведь немного. У него братья старшие и Кэрен. Но тот сам почти щенок. И вообще Райда не чувствуют себя старым, уставшим. Это да. Есть немного. И ещё больным, но потому что он и вправду болен. А вот чтоп старым. Старость это седина в волосах, руки дрожащие, но ищи раны или нет. У него руки дрожат по утрам, а раны ноют постоянно. Что ж, до волос то их лыды сбривает, потому и непонятно, есть в них седина или нет. Он больше виски любил и табак. Мама называла его ужасным человеком, а мне он нравился. Он привозил конфеты, не шоколадные. Шоколадные у нас свои имелись. Наша кухарка совершенно потрясающие трюфели делала, а он приносил петушков на палочке или зайчиков, знаешь, таких из расплавленного сахара, дешёвые, но вкусные. Знаю, я их обожал. И мне нравились. Он их вытаскивал из кармана, говорил, что лесные конфеты, что мол с ним лес делился. Мама запрещала их есть. А я все равно, это наша тайна была, моя и шерифа. На конфеты еще табачная крошка налипала и хлебная, и от этого они только вкуснее казались. А однажды я в городе потерялась, я не хотела уходить, но в лавке было скучно, а снаружи кот лежал, и я хотела его погладить, шла за ним, а потом он в переулок нырнул, а я осталась и испугалась тогда сильно. Он тебя нашел, ила кивнула, тихо добавив. Не сразу. Часа 2 прошло. Я пыталась сама выбраться, всё ходила, улицы помню и снова улицы. Люди какие-то, и грязь, и голуби, и вообще всё. А я маму зову. Шериф нашёл и на руки взял. Сказал, что леди не плачут. А я разрыдалась. Сказала, что не хочу быть леди, к маме хочу. Он же нос вытирал и платок сунул, и ещё карамельку свою. Он меня на руках нёс. И я думала, что теперь-то всё будет хорошо. Он же шериф, он мою маму найдёт. И Эл с удорожна выдохнула и провела ладонью по лицу, сама стирая уродливую маску. Без маски ей лучше. Без маски она уязвима, и Райда понятия не имеет, как её защитить. Не от людей, но от воспоминаний этих. Он вдруг отчётливо представил себе её прежнюю девочку в воздушном платьице, быть может, розовом Матушка утверждала, что этот цвет просто создан для юных леди, но быть может зеленым, альва любит зелень, и глазам ее пошло бы. Ведь нашел, передал, даже попросил не ругать, хотя она и не ругала, она сама очень испугалась тогда. Тот человек, я ему верила, и городу верила, и дому, а они предали, кивок и растерянность, будто она все еще там в прошлом. на чужих улицах, среди чужих людей, но теперь она точно знает, что искать её не станут. А если не станут, то и не найдут. Он он ведь ничего не сделал, заглядывал в дом и знаю, что беседовал с браном. Да. Когатки илы впились в ладонь с ним. Вот это уже было интересно. О чём, не знаешь. Она покачала головой. Меня меня для них не существовало я была и в то же время внизу держал ила обвела улицу невидищим взглядом и пальцы её онемевшие разжались но райда не позволил руку убрать прижал её ладошку к губам попросил тише держал цепь такая на которой собак и внизу у лестницы не в доме а уже холода наступили А я, я не знаю, почему так захотел и все сказал, что животным на цепи самое место. Сам он животное. У этой ярости нет выхода и не будет. Ни здесь, ни при ней. Шериф приехал, спешился, прошел. Он на меня не посмотрел даже. Понимаешь, раньше конфеты, леди, а прошел на сапогах глина, сам мокрый, дождь был. Тогда постоянно дождь и спрятаться негде. Холодно очень. Пальцы дрожали, и губы кривились, но глаза оставались сухими. Если бы заплакала, глядишь, и легче стало бы, но не умеет. И Райда только остаётся, что обнять, прижать к себе её и дурацкого медведя, которого следовало бы оставить в лавке. А он идёт быстро так, взглядом скользнул и всё. Как будто меня нет. Я же была. И опомнило, всё помнила, как он и сейчас тоже улыбаться будет. будет, согласился Райда. Виски её тёплы, и нить пульса стучит мелкой дробью. Все непременно будет, но теперь мы оба знаем цену его улыбкам. Почему-то Ила опасалась, что Шериф будет извиняться, просить прощения, скажет, что у него не было иного выхода, ей надо понять и забыть, ведь в обществе принято забывать некоторые неудобные эпизоды, а Ила не сможет. Она держала Райда за руку и снова боялась потеряться. Город чужой, не улицами, людьми. Словно Ила каким-то удивительным способом попала на изнанку его. С изнанки всё видится иначе. И шериф постарел, поблёк, прежде клетчатая его рубашка красной-зелёная казалась Иле неимоверно яркой. Она очаровывала, как очаровывали и жёлтые штаны из бахромой И сапоги высокие до колен, и шапка, и сам этот человек, будто бы вырезанный из сердцевины заповедного бука. Он был необыкновенным и надёжным, именно что был. И когда Райда толкнул дверь, и Эйла закрыла глаза, она так и вошла, вцепившись в его пальцы, вступая в слепую. Доброго дня, раздался такой знакомый гулкий голос. Какими судьбами к нам побеседовать. А глаза пришлось открыть. Тогда-то Ила и увидела, насколько шериф изменился. Рубаха его выцвела, а может, слишком старой была, вот и потерялись цвета. И ничего-то чудесного нет ни в старых кожаных штанах, ни в сапогах. Садись, велел Райда. Знакомая комната с тусклыми обоями, сполём на котором видны проплешины, старые шкафы папки, прошитые суровой нитью, часы, которые однажды остановились да так и стояли, поскольку вызывать мастера было недосуг. И отполированная до блеска скамья тоже старая, и Ила садится и Райду усаживает рядом с медведем, приказывая: "Охраняй". А кто и кого охранять должен, непонятно. На всякий случай Ила берёт медведя за лапу. Так ей спокойнее. А на снова маленькая девочка, которая сидит на этой же скамье, складывая бумажных журавликов. Бумагу шериф дал, она исписана дробным почерком. Ила могла бы прочитать его, но приличные юные леди не читают чужих писем, даже если им очень-очень хочется. Журавликов Ила выставляет на край скамьи. Ей надо сделать 7 раз по 7, и тогда шерифом останется талик её удачи. И она старается, ей хочется, чтобы шерифу немного повезло. Журавлики кричат, серый клин на сером небе, и их различить-то можно с трудом, а еще дождь. Ииле пьет воду, чтобы избавиться от тянущей боли в животе. Она плачет, кажется, не от боли, не от дождя, а потому что журавли летят и уносят на крыльях ее удачу. Всю растратила глупая Ииле. Садник. выныривает из сизых пелены, он оставляет коня и спешивается, идёт неспешно, будто бы дождь для него вовсе даже не помеха. Он этого дождя не замечает, как не замечает самой ивы. Она выглянула, она понадеялась. На что? На маленькое чудо, на то, что человек появился здесь не просто так, но за ней пришёл. И сейчас он скажет хрипловатым голосом, что юным леди не стоит сбегать из дому. или денег протянет и на руки возьмёт. А человек идёт мимо. Поравнявшись с ней, он не замедлил шага, как и не ускорил его. Зря вы дразните гусей Райда. Его голос доносится из-за стены. Правильно, они не станут разговаривать в присутствии Илы. И дышать надо глубоко дышать, вымывая из лёгких призрак того сырого воздуха. Та осень ушла. И журавли улетели. И тот, кого Илы хотел бы выморить из собственной памяти и сдох, ещё бы и шериф ушёл за ним. Но она такой подарок Илы не рассчитывала. Шериф был жив и жить собирался, и, наверное, он дотянет до глубокой старости, меняя одну клетчатую рубашку на другую, жуя табак и рассказывая забавные истории из прошлого, правда, ту, которую сыны не вспомнят. Зачем Она незабавна. Вы о чём? Райда близко. Он не позволит обидеть Илы. Иле нужна ему. Без неё Райда умрёт. И она шёпотом повторяла себе это вновь и вновь, убеждая не то себя, ни то медведя, который, как и положено игрушке, сидел смиренно, спокойно, и о том, что не стоило тянуть её в город. К чему эта дурная escapade? Шериф говорил спокойно. Ила могла представить, как он стоит Сложив руки за спиной, выпятив грудь, и медные пуговицы на рубахе поблёскивают, ворот расстёгнут, а платок сбился на бок. Полагаете, ей всю оставшуюся жизнь прятаться надо. Райдер раздражён. Странное дело. Илы не видит его, и голос звучит ровно, спокойно, но она всё равно знает, раздражён. И быть может, на щеках вновь живое железо проступит. Она бы вытерла живое железо. Это хороший предлог прикоснуться. Как вышло, что прикосновения эти нужны не только ему, да и нужны ли ему вовсе? Полагаю, в тон Райда ответил шериф, что вашими усилиями эта оставшаяся жизнь может быть очень короткой. И охрана вам не поможет. Молчание. Зачем Райда здесь? А дай не узнать. Он мог бы письмом обойтись. И смешно надеяться, что шериф расскажет ему: "Вы ведь не за этим пришли, верно?" "Дайна." "Дайна." Шериф произнёс это имя странным тоном, в котором почудилась брезгливость. "Дайна, неприятное происшествие. Очень неприятное, но вы случается. Вы нашли, кто её убил?" Нет, но вы не волнуйтесь. Больше вашего паренька не обвиняют ни в убийстве, а в чём обвиняют? В попытке совращения невинной девицы. У нас городок маленький, слухи ходят, бродят, обрастают ненужными подробностями, а парни ныне вспыльчивы, тем более сейчас. То есть Илла мысленно присоединилась к вопросу. Она тоже не поняла, как зима связана с характером. Зима, сказал шериф так, будто бы это что-то объясняло. Развлечений никаких. Сидят по кабакам, отдыхают. Разговоры разговаривают, а за разговорами и Элем мало ли какая дурная мысль в горячие головы взберет. Как бы не решили вашего паренька поучить. Над сможет за себя постоять. Ила кивнула. Не для Райда, для медведя, который наблюдал за ней глазами пуговками. Медведи, звери опасные, никогда не знаешь, что у них на уме. Так-то оно так. Но так Шериф по-прежнему говорил медленно, растягивая каждое слово, и в этой его манере Ило виделась не то усталость, не то сонливость, но в всяком равнодушие. Что к натовой судьбе, что к тем беспечным людям, которым вздумается НАТО поучить, на пьяные драки. Дело такое непредсказуемое. Поначалу кулаки, а там, кто себя зелом обиженным посчитает, то и за нож схватится, или за самострел, или ещё какую пакость. Я понял. О, вот ты, ладно, что поняли? Мое дело маленькое, предупредить смертоубийство, а то потом расследование, отчеты, чтобы вы знали, как я эти отчеты писать ненавижу. Наверняка улыбнулся. Он всегда улыбался широко, не боясь показывать зубы, хотя зубы эти и были не хороши, кривоватые, желтоватые из-за пристрастия к табаку. Так все-таки что с Дайной? Ничего. Возвращаться к этой теме шерифу явно не хотелось. Убийства, ограбления, точнее ограбления потом убийства. Ни бой с добычу не поделили. Райда молчал. Не знаю, в курсе ли вы, но Дайна подворовывала. В свое время она прилично из дома вынесла часы, там столовое серебро, скатерочки нашли, платочки с монограммами и платье в целый шкаф. Забирать будете? Буду. О вот ты ладно, о вот ты хорошо. По мелочи кое что нашли, но это так. Думаю, она и ныне не брезговала. Вы уж простите старика за откровенность, но вы не больно то хозяйством занимались. Я и сам такой. Блюдечки, ложечки. Супружница всем этим добром ведает, а я, Коль, пропадет ни на роком то и не замечу. Шериф громко вздохнул и повторил, точно Райда не понял бы из этого повторения. оравала она у вас а новорованная кому-то сносила на платьях вон пуговицы срезаны кружево которое получше тоже сняли и вещицы в её наряд самые простые остались куда подевалась прочее понятия не имеем вот и я не имею скрипнули доски и шериф заговорил иным деловитым тоном очевидно что дайно действовала не одна вы её уволили А значит, путь в поместье был закрыт. Она не могла не понимать этого, как и то, что должна воспользоваться последней возможностью. Вы же не проверяли её вещи. Нет. Вынужден был признать Райда. И Лывной поняла, что разговор этот ему не нравится. Райд, думаю, нашли бы много интересного. В доме не осталось ничего ценного. Это вам так кажется. У вас от ценном иные представления. Ваша правда. иные. А вот дайна цепочка для часов, сами часы. Табакерки, помнится, в доме имелась неплохая коллекция: серебряные фигурки, чарочки с аметистами, веера и лопаточки для книг из библиотеки, чернильницы, перья. Я понял. И аромат. Мелочи, конечно, но в итоге эти мелочи потянут на приличную сумму. А если добавить, что ныне альвиская работа в особой цене, деньги. Он говорит о деньгах, а Илла, она ведь помнит те самые чарочки с аметистами, которые отец выставил в охотничьей гостиной. Ему они не нравились, грубоваты, простоваты, но по характеру вполне вписывались в интерьеры. Вера, мама хранила в специальном ящике комода лопаточки для книг. Илла любила касаться страниц пальцами, но если книга старая, мама собирала фигурки из бисквита, А отец цепочки для часов и коллекции его, надо полагать, исчезла. Райда и вправду не заметил бы исчезновения. Как можно заметить пропажу вещи, о существовании которой не имеешь представления? Полагаю, увольнение Дайны разозлило ее сообщника, а может, Дайна перестала быть нужна. Зачем делиться выручкой, если можно просто избавиться от подельницы? И вот, и вот, странным голосом повторил Райда. И вот, прошептала Ила на бархатистое медвежье ухо: